Глава двенадцатая. Проснулась я резко, как от толчка. Села на кровати и какое-то время просто пыталась сообразить, где я и что меня разбудило. И если с первым справилась достаточно быстро, то со вторым возникли проблемы. За окном все еще царила глубокая ночь. Рядом мирно спал Риган, а меня съедало чувство неясной тревоги, словно случилось что-то страшное или вот-вот должно произойти. «Лир, ты чего проснулась? Пить хочешь?» Хрипло от сна пробормотал Риган и приподнялся на локтях. «Сейчас принесу». «Нет, я не хочу». «Я не знаю, почему проснулась». Сбивчиво сказала я и вновь прислушалась к внутренним ощущениям. «Предчувствие какое-то нехорошее. Ты просто перенервничала вчера. Может, успокоительного?» «Может», – пробормотала я и занялась проверкой своей ауры на предмет искажений. По цветной сфере пробегали непривычные черные нити тьмы. Это даже немного завораживало, но было совершенно неудивительно после прохождения инициации. Теперь это было моей неотъемлемой частью. Не обнаружив ничего подозрительного, я попыталась дотянуться до связи с Мансикором. Хотела убедиться, что у него тоже все хорошо. И не смогла. Вместо приятного отклика, который я обычно получала от фамильяра, пришло ощущение пустоты. Мансикор! уже вслух выдохнула я, чувствуя, как накатывает паника. Ответом мне снова стала неприятная тишина. Сердце от страха забилось как бешеное. Что случилось? серьезно спросил полностью проснувшийся и до последнего момента выжидающий маркиз. Он не отзывается. Мне надо в МГУ. Я оставляла его в помощь Савару, и с ним, видимо, что-то случилось, протораторила я и поспешила встать с кровати, чтобы найти свои вещи. Пока огибало спальное ложе, меня перехватил Риган. Он сжал мои плечи и потребовал «расскажи все по порядку». Я набрала воздуха в грудь и постаралась сжато передать все произошедшее в МГУ перед моим появлением во дворце. В конце моего повествования Риган хмуро протянул «понятно» и прошел к столу. Из верхнего ящика он достал кристалл связи и быстро провел по его гладкой поверхности указательным пальцем, вычерчивая руну защищенной связи. Ответ пришел на удивление быстро, и артефакт вспыхнул красноватым светом. «Слушаю», – раздался из него недовольный голос герцога. «Нам нужно в МГУ». Словно не заметив настроения разбуженного отца, потребовал Риган. «В четыре часа утра», – удивился лорд Рикард и с нетерпящим пререканием тоном постановил «До утра потерпите. У Лириана освобождение от занятий до обеда. А я даже еще не ложился. Имей совесть, сын». «С Мансикором что-то случилось», – вклинилась я в разговор мужчин, испугавшись, что герцог сейчас просто отключит связь. Он не отвечает на зов. Его светлость недовольно и неразборчиво что-то процедил. Рейган решил не ждать вердикта отца и сразу пояснил свой план. «Мы сможем еще до рассвета узнать обстановку, доложить и решить, как быть дальше». Отчетов о происшествиях от направленного в МГУ следователя не поступало. Возможно, призрака раскрыли, и теперь засевший там предатель ждет вашего прихода. Вряд ли он ждет его так скоро. Риган неожиданно холодно усмехнулся и добавил. И вряд ли может предположить, насколько возросла моя сила. «Никогда недооценивай противника, сынок!» Сурово напомнил лорд Рикард. «Твою силу отлично компенсирует отсутствие опыта». «Под домашним арестом я его никогда не обрету», — скривился Маркиз. «Одевайтесь и приходите в мой кабинет», — сухо приказал герцог и отключился. Я отправилась в ванную комнату, где вчера остались все мои вещи, и стала спешно одеваться. Конечно, туфли и бальное платье в пятнах крови — не самая лучшая одежда для разведывательной миссии, но искать что-то другое времени не было. Во мне с каждой минуты возрастало чувство тревоги, на которое радостно откликалась магия, требуя немедленных действий. Пойдем, Сходу пытаясь застегнуть платье, скомандовала я. Риган подчиняться не пожелал. Обхватил меня за плечи и сказал. «Для начала тебе надо успокоиться, иначе потеряешь контроль над своей силой. Мы обязательно спасем Мансикора. Если понадобится, я его с того света достану. Только успокойся». Вспыхнувшее желание оттолкнуть чересчур заботливого блондина напугало и заставило глубоко вдохнуть. «Прости», — прошептала я и прижалась к любимому. «Что-то я сама не своя. Привыкай!» Также тихо вздохнул Маркиз. «Тьма всегда испытывает нас на прочность. Я как-то ей проиграл и потерял тебя. Я люблю тебя», — еще крепче обнимая Ригана, призналась я. «И я тебя». Горячее дыхание коснулось макушки, и пришло четкое осознание. Мы обязательно совсем справимся. Давай, помогу с платьем», – предложил Реган и развернул меня. Быстро застегнув все пуговицы, он ухватил меня за руку и повел на выход. В коридорах личного крыла семейства Аретти царила тишина и покой. Горели редкие настенные бра. Они в большей степени освещали пол, чтобы внезапно проснувшийся хозяин, или немногочисленная ночная прислуга, не споткнулись, оставляя все красоты интерьера в полумраке. Мы миновали несколько дверей, прежде чем Риган остановился и без стука открыл одну из безликих резных створок. Быстровы вместо приветствия хмыкнул сидящий за массивным столом лорд Рикард и широким жестом предложил нам сесть в глубокие кресла для посетителей. В кабинете герцога Ургерийского царила та же полутьма, что и в коридорах. Единственный осветительный кристалл горел в настольной лампе, так что рассмотреть обстановку не получилось, как и сделать приветственный Книксин. Риган, не останавливаясь, дотянул меня до указанного места и усадил. «Итак, я все обдумал», – постановил его светлость и задумчиво уложил подбородок на сцепленные руки. «В вашем плане есть доля рациональности. Следователь, который ведет дело Савара, на связь не выходит. И я сильно сомневаюсь» что у него настолько глубокий сон. Я отправлю вас на разведку, но хочу, чтобы вы, особенно ты, Риган, усвоили одну вещь. Никакой самодеятельности. При малейшей опасности вы активируете экстренный портал». С этими словами герцог придвинул сыну небольшую шкатулку, в которой обнаружилось кольцо-печатка с бриллиантом. «Точка прибытия – мой кабинет. Резерва хватит на перенос четверых человек из МГУ». Риган, не пререкаясь, надел украшение на безымянный палец левой руки. Герцог за этим пронаблюдал, после чего в очередной раз недовольно поджал губы. Ему явно не нравилась идея отпустить сына. «Я бы с радостью послал кого-нибудь из королевской стражи», словно в торе моим мыслям, сказал он. Но после ареста Гарни выяснилось, что крысы проникли и туда. Сейчас проходят массовые проверки. Все допуски аннулированы. Его удалось допросить? Риган даже подался вперед, желая слышать подробности. «Не совсем», — вздохнул его отец. «На арест, помня предыдущие провалы, Дрант отправился сам. Благо, он маг-менталист высокого уровня. Даже с трупа успел бы считать хоть что-то. Правда, сначала пришлось побегать за нашим облюбованным королевой лантерским целителем Ганри, осознав свой провал, хотел бежать». Его задержали в городе, собственно, там и сработала установка на самоуничтожение. Но он бы не был первоклассным целителем, если бы не смог установить блок. Жаль, противостоять задержанию и поддерживать целостность своего сознания ему оказалось не под силу. Но даже эта заминка позволила увидеть некоторых других заговорщиков, с которыми он был связан. Трое оказались офицерами Королевской дознавательной службы. Лорд Рикард устало потер глаза. А мне стало откровенно страшно. Если заговорщики так глубоко проникли, есть ли у нас шанс им противостоять? Сейчас сложно кому-то доверять. Всех проверяем. Поэтому я и согласился на вашу авантюру. Перемещу вас в самый глухой угол сада за общежитием. Там вряд ли сейчас кто-то есть. И оттуда можно добраться достаточно быстро в любую точку МГУ. Герцог поднялся со своего места, и мы вслед за ним прошли в центр кабинета. «Готовы?» – поинтересовался его светлость. Риган уверенно взял меня за руку и кивнул. «Да», – вслух произнесла я и крепче вцепилась в ладонь своего блондина. «Мне было страшно. До дрожащих поджилок. Я боялась неизвестности, но в то же время меня ждали мой фамильяр, наставник и друзья. Даже если сейчас мне предложили бы остаться в безопасности под защитой королевского дворца, я бы отказалась». Герцог вычертил в воздухе замысловатый знак, и мы буквально провалились в портал. В сад пронизывала ночная тишина, только холодный, практически зимний ветер шелестел в голых ветвях. Он коснулся кожи, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. «Асете таре!» Тихо произнес Риган, и вместе с пологом невидимости нас окутало тепло. Я же неожиданно поняла, что без понятия, откуда начинать поиски и как проводить обещанную герцогу разведку. Я даже где тюрьма Саввара не представляю. Да и с королевским следователем стоило встретиться. Куда дальше? Спросила я максимально тихо, помня, что полог блондина все же пропускает звуки. Сначала в общагу. «Переоденешься и начнем поиск следователя, он приведет нас к Савару», же тихо ответил Риган и, дождавшись, когда я подхвачу юбку, потянул в нужную сторону. Амулетом порталов, что был у Ригана во время учебы в МГУ, пользоваться не стали по одной веской причине. Отец отобрал его у сына еще в тот памятный день, когда забрал. А вновь выданный артефакт предназначался для экстренного случая и тратить его резерв на мелкие перемещения не стоило. Так что пробираться в жилое здание решили с черного хода. Он как раз выходил в сад. И, по словам Ригана, никогда, как и основные двери, не запирался. Смысла не было. За загулявшими адептами следили дежурные, а чужих на закрытой территории МГУ нет. Мы проскользнули в небольшой темный коридор, быстро миновали его и замерли перед поворотом к лестнице. Ее первый пролет отлично просматривался со стороны вахты, где обычно сидел дежурный. Риган первый выглянул за угол, несколько мгновений вглядывался в полутемное помещение, после чего помахал рукой в сторону лестницы, чтобы я шла первой. Крадучись, я добралась до первой ступеньки, взялась за перила и... Хра! От резкого звука я подпрыгнула и едва не взвизгнула, но меня тут же перехватили, а широкая ладонь зажала рот. тш прошипел Маркиз мне на самое ухо. «Мы хра «Хрррр!» — поддержал его спящий дежурный. Как только я это осознала, сразу расслабилась и облегченно выдохнула. Рука с лица мигом исчезла. Риган заглянул мне в глаза, молча спрашивая «Все хорошо?» Я кивнула, хотя сердце до сих пор трепыхалось, как тряпочка на ветру. Удовлетворившись моим ответом, блондин задумчиво глянул на вахту. Жестом приказал его подождать, а сам направился к дежурному. Я попыталась молча жестами его остановить и выяснить, что он задумал, но меня полностью проигнорировали. Пришлось с замиранием сердца смотреть, как Риган что-то берет за регистрационной стойкой и довольный возвращается обратно. Он с улыбкой вложил мне в руку ключ от моей комнаты, про который я совершенно забыла. К счастью, дальше все прошло без приключений, а когда за нашими спинами закрылась дверь, я позволила себе облегченно выдохнуть и заняться следующим пунктом плана. Мучиться с выбором сменной одежды не стало. Схватила штаны, сапоги, которые надевала на полевые тренировки по боевым искусствам, и самую простую рубашку. «Наш дальнейший план», — поинтересовалась я, «пока Риган помогал мне вылезти из бального платья. Где будем искать следователя?» Когда-то идеальное розовое одеяние с шелестом рухнуло на пол. А я спешно стала натягивать штаны, стараясь не замечать пристального взгляда маркиза. Он обжигал... Смущал и неуловимо уводил мои мысли не в ту сторону. «Обычно гостей селят на верхнем этаже. Там же располагаются дежурные комнаты для магистров, у которых еще нет жилья в Арнстоне», продолжая наблюдать за мной, ровно пояснил Риган. «Там звукоизоляция выше и вид на окрестности хороший. Наверняка следователя тоже там разместили. А как мы его будем искать?» Справляясь с последними пуговицами рубашки и убрав во внутренний карман кожанки, подаренную его величеством брошь, задумчиво проговорила я. Украшение, к моему удивлению, после нашего ухода из дворца, полностью перестало фонить и хоть как-то намекать, что оно обладает силой. Впрочем, эту странность я легко списала на поставленные в артефакте ограничения по месту его функционирования, ведь защиту мне обещали только в пределах дворца. Стучаться в каждую дверь не вариант. «А их там наверняка не одна», – закончила я свою мысль. «А мы и не будем стучаться», – усмехнулся Риган. Достал из кармана связку ключей пластинок и в ответ на мой удивленный взгляд пояснил. Позаимствовал у вахтера. «Ты просто невероятный», – искренне выдохнула я, осознав, что одна точно бы провалила эту миссию еще на первых этапах. «За это ты меня и любишь?» – довольно улыбнулся блондин. «Но это мы обсудим позже». «Времени до подъема осталось мало, надо поторопиться». Я кивнула и вложила свою руку в мужскую ладонь. Нас снова укрыл, пусть и несовершенный, но полок невидимости. В общежитии все так же царили тишина и спокойствие. Это нервировало. В голове метались сотни мыслей от откровенно панических до бредовых. Порой они переплетались. В итоге, когда мы, крадучись, вошли в коридор верхнего этажа, Я просто-напросто запретила себе думать и сосредоточилась на происходящем. Преподавательский этаж ничем особым не отличался от предоставляемых адептам. Разве что двери реже стояли, что намекало, что за ними комнаты куда просторнее. Риган мудрствовать не стал и, подойдя к ближайшему деревянному полотну, начал быстро перебирать ключи. Найдя пластину с нужным номером, он вставил ее в щель скважины и надавил на ручку. Дверь легко поддалась и беззвучно открылась. Комната действительно оказалась больше обычных, да и безупречно заправленная кровать выглядела шире и удобнее. На первый взгляд помещение выглядело нежилым, но присмотревшись к рабочему столу, стоявшему у окна, я заметила несколько исписанных листов бумаги и брошенные пищей принадлежности. Туда и направилась, пока Риган осматривал шкаф с немногочисленной одеждой. Я взяла пару бумажек, и зажгла самый маленький из возможных светлячков. Смогла разглядеть несколько имен и какие-то непонятные значки. Плюс, минус, буквы, обрывки слов. Все это походило на шифровку. Магистры такими вряд ли пользуются. А значит... «Это комната следователя», — тихо подтвердил мои догадки Риган и продемонстрировал форменный серый мундир с красной оторочкой. «И кажется, я знаю, куда нам стоит пойти дальше». Маркиз кивнул в сторону окна. Я выглянула наружу и не сдержала ошарашенного испуганного вздоха. Окна комнаты выходили на яблони вишневый сад, а за счет высоты этажа отсюда открывался великолепный вид на полигон, в центре которого зияла пропасть. Что там случилось? Пока не знаю, но думаю, это связано с отсутствием следователя и исчезновением Мансикора. Насколько мне известно, под полигоном находилась закрытая зона подземных проходов МГУ, Вполне возможно, что именно там были камеры для содержания магов. Мансикор должен был освободить Савара в случае опасности, стараясь не терять надежду, проговорила я. Но пальцы предательски стали подрагивать. Разум настойчиво намекал, что вряд ли магистр и мой фамильяр остались в живых. Не переживай раньше времени. Возможно, Мансикор застрял в остатках защитных плетений. Такое уже случалось. Приобняв меня за плечи, поддержал маркиз. Я машинально кивнула, прогоняя готовые навернуться слезы. Не время для них. Мы еще не завершили нашу миссию. Пойдем, разузнаем сначала, что конкретно случилось. Мы вновь выскользнули в коридор и спустились на этаж, где находились комнаты Ригана и его друзей. Первым делом заглянули к Джеффу. После короткого стука нам открывать не пожелали. Ригану пришлось пользоваться позаимствованной связкой ключей. Маркиз первым переступил порог и был тут же атакован. И! -и, -и, -и, -и, -и, -и Раздался победный крик вслед за чавкающим звуком попавшего в грудь боевика плевка. Какого демона? зло прошептал Риган, отшатнулся и спешно выставил защиту, по которой с неприятным хлюпаньем сполз очередной сгусток слизи. Плевун. Испугавшись, что нас могут услышать, я втолкнула маркиза в комнату и закрыла дверь, заодно отрезала зверьку пути побега. Ням. Тем временем возвестил плевун, прыгнул в сторону стола, раскидав все тетради, а после побежал по стене, стремясь зайти нам за спину. Цветочек, стой! Это я! тихо пропищала я. – радостно воскликнул плевун и, не сбавляя хода, сиганул мне на грудь. Пх! резко выдохнула я от удара, и тут же была облизана в лицо. М, прекрати! Ты его так и не сдала, в зверинец? хмуро спросил Риган и поспешил открыть окно ибо от вони уже становилось трудно дышать. «Откуда ты знаешь?» Уворачиваясь от языка цветочка и пытаясь его себя снять, пропыхтела я. «Мы же с тобой о нем разговаривали по ментальной связи». Как маленькая, разъяснил блондин и попытался помочь мне снять питомца, но цветочек не оценил его порыва и юркнул мне на спину. Я даже не подумала поймать плевуна и призвать его к порядку, а ошарашенно уставилась на своего блондина, пытаясь усвоить новую информацию. «Так это был не сон?» Риган задорно усмехнулся. «Нет, и после второго погружения в источник тоже был не сон. Я вытягивал тебя на разговор. Просто во время одной из медитаций, после расставания, я настолько желал хоть как-то связаться с тобой, что уловил связующую нас нить, так как способности к ментальной магии у меня не очень, пришлось постараться, чтобы наладить контакт. Потом с этим более подробно разберемся». «Сейчас надо переодеться и избавить тебя от этого наглеца». С этими словами Риган отправился к шкафу и выудил одну из рубашек друга. А я не нашла ничего лучше, чем оправдать Плевона. Он не захотел возвращаться в зверинец, и пришлось вот на время попросить Джеффа за ним присмотреть. Цветочек просто защищал территорию в отсутствие хозяина. Меня лизнули в шею в знак поддержки. «Да прекрати немедленно!» Взмолилась я и попыталась извлечь наводящего противность плевуна. Тот фыркнул и юркнул мне за шиворот, устроившись привычным тёплым комочком на спине. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Ведь не отцепится теперь. «Лир, давай ты начнешь заводить нормальных питомцев, а лучше рыбок», — проворчал маркиз, осматривая мой горб. «Я их не завожу, они сами появляются», — буркнула я в ответ и направилась в ванную. «Ладно». «Пойду пока посмотрю, где остальная команда». Махнул рукой мой блондин и бесшумно выскользнул в коридор. Но ни Анара, ни Ренальда на месте не оказалось. «А Амалия?» – обеспокоенно спросила я. «Зельевары в другом крыле? Нет времени проверять. Скоро все начнут просыпаться на занятия, поэтому предлагаю сейчас перейти к обследованию полигона и поиску Мансикора. Попробуем через тебя нащупать с ним связь и усилить ее». Вытянем кота, получим всю нужную информацию. Это куда эффективней, чем поиски свидетелей, которым мы можем доверять. Спорить не стало, и мы отправились к заднему выходу. По пути Риган вернул все еще спящему дежурному связку ключей, и теперь ничто не могло выдать наш несанкционированный поход по жилому блоку. Миновав сад, мы без труда прошли через арку, ведущую на полигон, и добрались до бывшего стрельбища. Вблизи размеры пропасти поразили и испугали еще сильнее. На глубине лежали обломки массивных камней вперемешку с землей. Мне даже сложно было представить силу произошедшего здесь взрыва, который смог разрушить защитные плетения Академии. Выжить в таком даже владеющему магией человеку было бы проблематично, а Савара его вовсе лишили сил. Я судорожно втянула воздух стараясь унять накатывающую истерику. Верить в печальный исход не хотелось. Я закрыла глаза, попыталась снова найти нашу с призраком ментальную связь. Четно Собственное бессилие начинало злить. Руки Ригана привычно легли мне на талию и наполнили теплом. «Давай попробуем просканировать местность на наличие аномалий», тихо предложил он и попросил. «Посмотришь с помощью дара?» «Я лишь коротко кивнула» и призвала свои способности. Старалась рассмотреть малейшие обрывки плетений, которые в большом количестве опутывали все МГУ. Вот только здесь их словно ножом раскромсали и раскидали по местности затухающими лоскутами. На мгновение представив, что обессиленный мансикор застрял в одном из них, я почувствовала, как внутри все похолодело. Я спешно всматривалась в ближайшие обрывки, но среди них... Не было ни одного, хоть с малейшими отклонениями. А тем временем силовые плетения постепенно истлевали и исчезали. Проверив все ближайшие кусочки, я двинулась вдоль обрыва. Риган неотступно следовал за мной и пару раз даже спас от падения в пропасть, ибо все мое внимание занимали светящиеся паутинки. Внезапно впереди у самого края обрыва я заметила плетение, в котором затесался небольшой сгусток. Там... Я рванула вперед, собрала в горсть немного силы и направила в нужный обрывок, желая продлить его жизнь. «Лира, погоди!» Попытался остановить меня Риган, но моя магия уже коснулась своей цели. Яркая вспышка на мгновение ослепила, и тут же меня укрыл защитный купол, в который врезались несколько ярко-желтых полукруглых кос. Я запоздала, отпрянула назад и врезалась спиной в подоспевшего Ригана. Надо было сначала проверить, не ловушка ли это. Отчитал он меня и поднял руку для контратаки. Раздавшийся сзади взрыв швырнул нас в пропасть. Я испуганно взвизгнула и неловко махнула руками. «Вентус инспир!» — выкрикнул боевик. Воздух вокруг скрутился спиралью наподобие змеи и вернул нам вертикальное положение. Совсем погасить падение маркизу не удалось поэтому, не удержав равновесия от грубого толчка от твердую поверхность, мы упали. Цела? Быстро поднявшись, уточнил Риган и уже развернулся в сторону нападавшего. Да, повторяя его маневр, откликнулась я, стараясь не замечать ноющей боли в ушибленных местах. В руке уже сформировался огненный шар, но я недоуменно замерла. Не думал, что вы примчитесь так скоро. Планируя вниз, усмехнулся Райнг. О гибели Савара и вместе с Деграшем я еще не сообщал. Хорошо, что моя паранойя заставила поставить пару ловушек здесь. Правда, я боялся, что с того света может вылезти Детальгар. Впрочем, это уже не важно. Слова магистра словно обухом по голове ударили. «Что?» – сдавленно прошептала я. «Погибли? Как?» От потери концентрации заклинание в моей руке рассыпалось, а дрожащие пальцы я с силой сжала в кулаки, стремясь хоть немного успокоиться. По официальной версии, начал милостиво рассказывать Райанг, Детальгар с помощью своих подельников, которых мы обязательно найдем и накажем по всей строгости закона, смог вернуть себе способность колдовать и пытался сбежать во время допроса. Деграш хотел его остановить. Но от столкновения столь мощных противоборствующих сил разрушилась вся тюрьма. Найдены лишь части тел. Кошмар. Магистр картинно-печально вздохнул и тут же жестко усмехнулся. «Правда, от вас мы не найдем и волоска». Риган ждать атаки не стал и отправил в Райнга несколько ветвистых молний, но те буквально исчезли, не достигнув цели, чем развеселил артефактника. Я недоуменно моргнула. «Как так? Ведь от разрушения боевого заклинания всегда остается след, только если его специально не погасить или впитать. Но для этого надо разобрать заклинание на составные части. Мало кому такое под силу». Я рефлекторно переключилась на свой удар и увидела оплетающие Раинга плотные защитные узоры, которые подпитывал олеющий на груди артефакт. Тем временем Риган отправил в магистра еще несколько огненных шаров. Но их постигла та же участь, что и молнии. Правда, на этот раз я заметила, как артефактник едва уловимыми движениями подстраивает слой своей защиты так, чтобы они буквально разделяли боевые заклинания на составные части и впитывали. «Риган, это бесполезно. Он поглощает твои удары», – протараторила я. «Надо скрытно». «Понял. Тогда уходим». Осуществить задуманное нам не дали. Острые бестелесные косы едва не разрушили купол и отбросили нас на пару метров. Сгруппироваться я не успела и знатно приложилась лопатками а выпирающий огромный булышник. Весь воздух вышибло. Я со стоном перевернулась на живот и попыталась подняться на четвереньки. С тревогой щупала теплый комочек, который испуганно дрожал в районе поясницы. По телу прошлись теплые лапки, а потом из декольте высунулся перепуганный плевон. Я быстро его достала и поставила на землю за камень. «Беги!» — едва слышно приказала я. И цветочек послушался. Что-то пискнул на прощание и со всех лап понесся в темноту. Теперь за него можно было не переживать. Рядом выругался, поднимаясь Риган. Он хотел метнуться ко мне, но его, как марионетку, подхватил очередной воздушный поток и отшвырнул в сторону. «Риган!» Испуганно крикнула я и, сцепив зубы, рванула к своему блондину. Нет-нет-нет, поцокал языком Райанг. Невидимая сила скрутила и сдавила меня так, что дышать стало невообразимо трудно. Пора уже тебе сдохнуть, зло процедил мой декан, и давление усилилось. Адская боль пронзила все тело, из горла вместо крика вырвался лишь хрип, в глазах стремительно темнело. Убрал от нее руки! — раздался грозный голос Маркиза, а вслед за этим пространство погрузилось во тьму. Сдавливающие путы исчезли. Я рухнула на землю и стала жадно заглатывать воздух, одновременно пытаясь понять, что происходит. Волна тьмы заставила Раинга отступить, но недалеко и явно ненадолго. «Ты как?» — поднимая меня и быстро осматривая, пытливо спросил Риган. На его лбу олела приличная ссадина которая не торопилась затягиваться. «Уходим!» Не дождавшись моего ответа, постановил Маркиз и активировал портал. Но ничего не произошло. «Что?» Он с удивлением посмотрел на кольцо. «Лир, что с ним?» Я присмотрелась к артефакту. «Райанг заблокировал. Много перемычек. Я даже не представляю, как это возможно». Риган стянул печатку и быстро надел ее на мой большой палец. «Попытайся с ним что-нибудь сделать. Надо добраться до дворца» попросил он и повернулся к магистру, заслонив меня собой. «Как же вы меня достали!» раздраженно протянул артефактник. «Ведь все, что от вас требуется, это тихо сдохнуть!» В нас полетело очередное заклинание. Но Риган ушел в глухую оборону. Он поменял конфигурацию защиты, уплотнил ее. Как итог, от столкновения с россыпью рубиновых игл щит лишь немного завибрировал. Пара снарядов чиркнули по земле в полутора метрах от нас. Я же судорожно вглядывалась в структуру артефакта и пыталась вычистить все инородные структуры. Это было более чем непросто. Мелкие связи так филигранно переплетались и маскировались под основные, что сделать свой выбор оказалось непросто. «Простите, магистр, тихо мы не умеем», тем временем усмехнулся Риган и отправил в небо ослепительную вспышку. Она взорвалась, осветив, «Весь провал!» «Надеетесь на помощь?» хмыкнул Райнг, наблюдая за салютом. «Интересно, на чью?» «Ректор почил вместе с Саваром и следователем. Остальные магистры в большинстве своем в а стороне, А те, что остались, все цело подчиняются мне. И сейчас уже изолировали всех остальных, включая адептов. МГУ теперь в моей власти. А если надеешься, что эта недоучка сможет снять с амулета, мою блокировку, то бестолку. Убью я вас куда быстрее, чем она с этим справится, несмотря на твою возросшую силу». Улыбка на лице магистра стала поистине зверской и довольной. А у меня появилось жуткое желание отправить в него самое мощное боевое заклинание, на которое я была способна. Всплеск эмоций на мгновение пошатнул концентрацию, И я едва не резанула основной поток подпитки артефакта. Пришлось сцепить зубы и вернуться к плетению. Внезапно за спиной Райнга что-то ярко вспыхнуло и взорвалось, на мгновение поглотив магистра в клубах пыли и дыма. «Риган!» – раздался призывный голос Джеффа, а в следующий миг появился и он сам в компании Ренальда и Анара. Парни бежали к Линам, а за их спинами я с удивлением увидела Амалию. Риган не стал их дожидаться и, ухватив меня за локоть, рванул в сторону подкрепления. «Как чувствовал, что этот обвал неспроста и не из-за сбоя в защите подземелий!» Как только мы объединились, возвестил Джефф и крепко пожал руку блондина. «Вижу, мы вовремя!» Меня же стиснуло в объятиях Амалия. «Боги, Лира, я так переживала!» – пропищала она, правда, тут же отстранилась – и достала из своей сумки восстанавливающее зелье для меня и Ригана. Оно самое простое, варило на скорую руку, но лучше, чем ничего. Лекарство оказалось очень горьким, но действенным. Боль в спине мгновенно притупилась, более не отвлекая и позволяя свободно двигаться. «Бой еще не окончен», — хмуро проговорил Риган и скомандовал. «Боевое построение. Девушки, держитесь позади. Лира, продолжай восстанавливать артефакт». Теперь, помимо считать тьмы, внутри купола появилось еще три плотных рубежа. Получившийся кокон казался непроницаемым. Я коротко кивнула и вернула внимание кольцу. «Успели все-таки сбежать, поганцы», — хмыкнул Раинг, выходя из поредевшей завесы. «Впрочем, это неважно». Щелчок пальцев, и из двух порталов, как по команде, появились Нутриция и Андалия де Лемурье, декан Зельеваров. Обе инициированные светлые магички. И у обеих оказался абсолютно пустой взгляд. Они спокойно подошли к раингу и встали с двух сторон от него. «Леди, этим непослушным адептам необходимо преподать урок хорошего поведения и отчислить пожизненно». Светским тоном распорядился артефактник и отступил на шаг назад, давая больше пространства своим помощницам. В руке нутриции тут же появился светящийся белый шар а зельеварщица создала шаровую молнию. Мы против одного магистра еле-еле стояли, против трех шансы казались минимальными. Мы с Риганом хоть и прошли обряд в источнике, до полноценных обученных магов должны были еще учиться и учиться. Звание магистра от размера резерва не зависит. Это доказательство грамотного и умелого использования силы, чего мы были пока полностью лишены. Но сдаваться никто не собирался. Работаем, как на тренировке. «Джефф, бьешь справа. Ренальд слева. Анар в поддержку. Я возьму центр». Раздал указания Риган и собрал несколько темных потоков в некое подобие шара. Нам не стали предоставлять право первого удара. Слаженная атака женщин практически без труда снесла нашу защиту, а остаточной энергией разметала наш строй. От болезненного падения меня и Амалию – Чудом спас Анар, буквально став прослойкой между нами и каменным блоком. «Фух!» – тяжело выдохнул он. «Буду кормить вас тортиками и пирожками ежедневно, а то ваши кости меня чуть не проткнули». «На, лучше выпей!» – пропустив мимо ушей шутку, потребовала Амалия. И всучила нашему спасителю пузырек с восстанавливающим зельем, после чего огляделась в поисках других пострадавших боевиков. «Я же!» – рванулась! к выпустившему в сторону магистра в черную волну Ригану. От перенапряжения блондин тяжело дышал, а его маневр больше принял форму отвлекающего, позволив нашему отряду собраться с силами. Тьма достигла светлого полога и со скрежетом была рассеяна. «Нам не выстоять», — выдал всеобщую мысль Джефф. «Вижу», — тихо выдохнул блондин. «Лира, что с амулетом порталов?» «Только первый уровень сняла», — хмуро отрапортовала я. Но даже если все сниму, он нас не сможет перенести всех. В лучшем случае выкинет на полпути. Я склонен верить в лучшее. Принимая вместе с ребятами очередной удар, выдохнул Риган. Главное не сдавайся. Мы потянем время. Джефф, Ренальд, попробуйте зайти с флангов. Я их отвлеку. Выпущенные блондином черные плети показались мне тоньше, чем раньше. Я отчетливо поняла, он начал уставать, и времени у меня очень мало. «Прав Раинг. Я ни на что не способна». От бессилия на глаза навернулись слезы, а руки мелко задрожали. Неожиданно меня легко обняла Ами и прошептала «Мы верим в тебя». Под прикрытием Ригана ребята разбежались в разные стороны. «Глупо!» – прокомментировал Раинг. И взмахнул замысловато рукой в сторону Ринальда. Воздушные косы буквально перемололи защиту боевика и полоснули по груди и левому боку. «Рен!» Испуганно воскликнула Амалия и дернулась к упавшему на землю парню. В последний момент я удержала ее за руку. Внезапно краем глаза я заметила ярко-желтую вспышку. Она стремительно сиганула с обрыва, и за считанные доли секунды оказалась рядом с магистрами. Первый удар пришелся по Раенгу. Артефактника сначала подбросила на несколько метров вверх, а после впечатала в землю. Шаровая молния, На мгновение замерла, позволив рассмотреть в центре свечения «де вирта». Только теперь я поняла, что свечения создавали магические полупрозрачные доспехи, покрывающие магистра с ног до головы. Их плотность просто поражала сознание. Магистр снова сорвался с места и парой точных хуков отправил в беспамятство двух только-только повернувшихся в его сторону женщин. «Покров берсерка!» Ошарашенно и восхищенно протянул Анар. «Я об этом только читал. Латрен, эти две в твоей юрисдикции!» Выкрикнул Девирт и взмахом руки отправил коллег в сторону менталиста, который, оказывается, уже осматривал раны Ринальда. Туда же рванулась и Амалия. «Неужели все закончилось?» Облегченно выдохнула я и едва не прикусила свой язык. Место, куда упал Раинг, взорвалось, отбросив Девирта. Осколки камней даже до нас долетели. Я вас всех раздавлю. Не своим голосом прокаркал поднявшийся на ноги артефактник и начал читать какое-то заклинание. Потоки вихрились вокруг него, приподнимая над землей. Демон! ругнулся Давирд де и немыслимым образом мгновенно оказался рядом с нами, укрыв своей сияющей защитой. Латрен, приготовься. Кюретте декода на нотерано! громко выкрикнул Райанг и взмахнул руками. Сила сорвалась с кончиков его пальцев и истлела сизым дымом, впитавшимся в землю. «Что?» Удивленно выдохнул артефактник и со злостью посмотрел себе под ноги. «Только теперь, благодаря поглощенной магии, я смогла увидеть там витиеватую печать. Она не позволяла заклинаниям работать, напрочь впитывая их. Я ненавижу две вещи. Предателей!» и тех, кто пытается свести мою работу на нет», раздался холодный голос Савара. А вслед за этим из черной трещины, прочертившей воздух, появился и сам декан. От облегчения у меня, кажется, на мгновение сердце остановилось. Он жив, жив. А значит, я попыталась дотянуться до Мансикора и получила в ответ теплый толчок силы и мысленное сообщение. «Погоди, хозяйка, еще не все». Слезы сами собой потекли ручьями по щекам от невероятного облегчения и счастья. Колени дрогнули, и я едва не сползла обессиленно на землю. Благо Риган поддержал за талию. Савар мог бы и побыстрее», — проворчал Девирт, любитель гребанных эффектных появлений. «Я уже думал, придется испытать на себе силу от прямого подключения к источнику». «У меня были дела», — хмыкнул Савар. «Да и установка печати...» Дело не быстрое, в общежитии всех обезвредили. Да, хмуро кивнул Девирд. Даже в звериницу успел заскочить. А Урелл будет мне должен, что я был с ним мягок и тактичен. Вы все сдохнете, рявкнул озлобленный Райанг. Он гортанно рассмеялся, быстрым движением достал из кармана мантии небольшой белый кристалл и раздавил его. Мы с недоумением и ожиданием пронаблюдали за этим и стали с тревогой осматриваться. Но в окружающем мире ничего не изменилось. Разве что веселье артефактника резко закончилось. «Ах, какая жалость!» С издевкой протянул Савар, подходя ближе. «Источники не взорвались? Может, уже пора сдаться?» «Не дождетесь! Во славу единой королевы!» выкрикнул Раинг и, раскинув руки, закрыл глаза словно готовился к возмездию свыше. «Ментальная установка», — догадалась я, но предупредить не успела. «Мансикор, сейчас», — приказал Савар. Из его ауры вылетела черная полупрозрачная стрела и врезалась в защиту артефактника, образовав там приличную брешь. «Латрен, считай его!» Декан менталистов среагировал молниеносно. Магия управления сознанием Невозможно увидеть, ее можно только почувствовать, если в твою голову, если в твою голову лезет не сильно искусный маг. Но в данном случае все зависело от скорости. Райанга била в судорогах, а изо рта шла густая пена. Наблюдать за этой агонией я не смогла. Тошнота подкатила к горлу, и я предпочла уткнуться в плечо Ригана. Тот, успокаивая, погладил меня по волосам и спине. Все. Спокойно объявил через пару секунд магистр Латрен. «И вам не понравится, что я увидел?» Я не сдержала любопытства и обернулась. В поле зрения снова попал труп бывшего декана. Невольно поежилась, правда, в следующий миг мое внимание переключилось на появившегося рядом с телом Раинга призрака. Монсикор брезгливо отряхнул все четыре лапы и в считанные мгновения оказался рядом со мной. Потерся о ноги. Я быстро собрала немного силы и отправила призраку. Тот мурлыкнул и забавно встряхнулся, отчего по шерсти пробежали голубоватые искры. «Все-таки подчинила свою новую силу», — фыркнул кот. «Рад, что ты у меня не совсем бестолковая. Глядишь, сможешь стать второй Даский Арнакид». На сердце стало невероятно тепло. Масик ни капельки не изменился за время нашего расставания. Такой же вредный и по-своему заботливый. «Мы обступили магистра Латрена и замерли в ожидании подробностей». Ну, требовательно поторопил Савар, что-то обдумывающего коллегу, словно он пытался подобрать слова для описания увиденного в организирующем сознании артефактника. Райнг три года окучивал преподавательский состав, в итоге выдал менталист. Но МГУ — лишь часть плана по захвату власти в Райлене. Кто глава заговорщиков, я не понял» но их общая идея – оставить королеву на троне и избавиться от династии Аретти как таковой. И их план в завершающей стадии. Покушение на короля может случиться в любой момент. Савар и Риган одновременно достали кристаллы связи. Недолгое ожидание и неутешительный вывод. Отец не отвечает. «Дрант тоже», – сказал Савар и пристально посмотрел на Ригана. «Надеюсь, вас сюда не с пустыми руками отправили?» «Амулет порталов до дворца есть?» Я протянула руку и продемонстрировала кольцо, которое до сих пор сияло у меня на пальце. Его заблокировал Райанг. Я только первый слой смогла очистить. Это сильно ограничивает его мощность. «Насколько?» Забирая у меня перстень, поинтересовался Датальгар. Он был рассчитан на перенос четверых человек из МГУ в кабинет герцога. Сейчас его хватит максимум на одного и недалеко от университета. «Обычная активация тоже не работает», – констатировал декан боевиков. «Только подпитка напрямую», – подтвердила я. «Лантер, у нас из артефактников кто-нибудь в здравом уме есть?» – поинтересовался Девирт. «Увы», – развел руками менталист. «Их Райнг первыми починил. И я сейчас не в том состоянии, чтобы даже безопасно вывести из глубокого сна кого-то из старшекурсников, не говоря о перестройке чьего-либо сознания». «Надо добраться до столицы. Там, если не получится попасть во дворец, легально. Будем пробиваться с помощью кольца», – подытожил Савар и вернул мне артефакт порталов. «Продолжай над ним работать. Есть у меня нехорошее предчувствие, что он нам точно пригодится». Я кивнула и постаралась собраться силами. Благодаря завершению инициации мой резерв восстанавливался быстро, но вот на выносливости сознания и тела это никак не сказалось. После боя и пережитого напряжения я невероятно устала, но подвести Савара и Ригана не имела права. Поисками места, чтобы устроиться поудобнее, утруждать себя не стала и опустилась прямо на землю. Правда, практически сразу оказалась на коленях усевшего рядом Ригана. На мгновение благодарно сжав его руку, я углубилась в переплетение тончайших связей и поиск посторонних перемычек. Савар же начал построение какой-то сложной печати, в центре которой сияли собранные со всех присутствующих магистров амулеты порталов. Тем временем Амалия успела всучить мне свою сумку с зельями со словами «на всякий случай» и утянула Ренальда в сторону общежития. Раненый боевик-старшекурсник сопротивлялся, убеждал ее и Девирта, что способен еще помочь команде, но слушать его никто не стал. Стоило пострадавшему исчезнуть из поля зрения магистра, карающая ладонь перешел к головомойке оставшихся Джеффа и Анара. «А теперь вы напомните мне первое правило боя с превосходящим по силам противником. Оценить ситуацию, создать отвлекающий маневр и ретироваться в сторону подмоги», — хмуро выдал заученную фразу Анар. «И где здесь строчка «кинуться сломя голову в самую заварушку»?» и подставиться под смертельные заклинания. «Но мы не знали, где искать помощь. Не бросать же было друзей без поддержки», возразил рыжий боевик. «Раз не нашли огневую поддержку, вы должны были спланировать диверсионные массовые атаки со всех сторон и помочь тем самым попавшим за подню товарищам сбежать в безопасное место для перегруппировки сил». «Но, магистр, мы...» «Теперь ваша команда будет называться Лемминги», припечатал Девирт. «Почему?» – искренне удивился Джефф. «Потому что у вас отсутствует способность к рациональному мышлению, а ваш главный девиз – слабоумие и отвага». «Это несправедливо?» – возмутился Анар. «Мы стойко держались и отвлекли врага, организовав великолепную возможность для вашей внезапной атаки. Еще раз повторяю – слабоумие и отвага. Стратегию боя вы мне будете каждый лично сдавать». «Пока не зазубрите все на отлично!» Риган меленько задрожал, сдерживая смех. «Я сама еле-еле сохранила концентрацию и глубоко вдохнула, чтобы успокоиться». За ребят, конечно, было обидно, но их новый девиз вызывал нервный хохот. Кажется, издерганное за последнее время сознание стремилось хоть немного сбросить накопленное напряжение и нейтрализовать негатив. «Не отвлекайся!» – проворчал Мансикор. «Светлость, прекрати трястись! Ты мешаешь Лириане!» «Риган, тебя это тоже касается?» – переключился Девирт на Маркиза. «Как ты вообще догадался отдать команду на разделение боевого строя?» «Слабоумие и отвага, магистр!» – сдавленно проговорил Риган и уткнулся мне в шею, пытаясь унять все же вырвавшийся смех. Я же отчаянно кусала губы и смотрела на связи артефакта. «Безрезультатно! Будешь зубрить учебник до посинения!» Голосом заботливого дядюшки пообещал ему Девирт под моим личным наблюдением. Я глубоко вдохнула в очередной раз и убрала еще две перемычки, которые уходили в никуда и мешали течению силы в двух небольших нитях. «Хватит развлекаться. У меня все готово к переходу», — строго проговорил Савар. «Все в круг. Пришлось вставать и занять указанное место». «Вам что, особое приглашение надо?» — уточнил Девирт устоявших в стороне Джеффа и Анара. «А нам тоже с вами можно?» робко поинтересовался Джефф. «Нужно!» — хмуро подтвердил Детальгар. «Я без понятия, что нас ждет там, и, возможно, ваши ноги потребуются, чтобы сбегать за помощью». Обрадованные парни кинулись к нам, и как только переступили нужную черту, Детальгар начал читать заклинания. Артефакты в центре вспыхнули белым сиянием, которое с каждым словом все разрасталось и раздался издалека знакомый писк, который с каждой секундой становился все громче и многоголосей. Я обернулась на звук и с удивлением увидела несущуюся к нам стаю плевунов. Их было так много, что, казалось, сама земля шевелится. «А virt, этих кто выпустил?» – задал риторический вопрос Девирт и обернулся к остающемуся для присмотра за порядком магистру Лантеру. «Разберись с ними!» Уже у самого края круга завопил возглавлявший это безобразие цветочек. Но ответить ему я не успела. Мы провалились в портал.